Варяг медленно дрейфовал в паре сотен метров от правого берега. Олег не случайно держался в такой близости от вражеской земли. С одной стороны это рискованно, но с другой есть свои плюсы. Противник меньше всего ждет пакости с этого направления. И кроме того, на фоне лесистого берега темный корпус корабля разглядеть непросто, тем более при дожде. Укутавшись в накидку из новощенной парусины, Олег, засев на носу корабля, вот уже второй час не отрывался от бинокля. Враг, не замечая корабль землян, продолжал переправу. Галеры хайтов сновали туда-сюда, поспешно загрузив десант, уходили на левый берег, чтобы через пару часов возвратиться за новой порцией. К сожалению... Транспортов у них оставалось слишком много. Победы, одержанные островитянами до дождя, не слишком помешали их планам. Олег, конечно, мог бы сейчас устроить переполох. К греческому огню дождь не помеха. Немало бед может сейчас наделать маленькая флотилия земля, но, увы, хайты тоже это прекрасно понимали и приняли меры предосторожности. В километре от берега на якоре стоял их крейсер. С этой позиции он прекрасно контролировал места загрузки десанта. Олег помнил про дальнобойность его орудий и понимал, что рискни сейчас варяк напасть, попадет под обстрел еще на дальних подходах. Все вооружение землян дальше полутора ста метров бесполезно. А этот монстр бьет примерно на километр. Повторять судьбу Арго не хотелось. Искалеченный кораблик сейчас плелся назад, в поселок. Дальше, примерно на середине реки, таким же неподвижным часовым стоял второй крейсер. Олег бы ничуть не удивился, если бы третий стоял под правым берегом, охраняя высадку. В дождливый день даже в бинокль не рассмотреть, что творится в такой дали. Клёпа, кутаясь в такую же накидку, выбрался из сухого трюма, закрыл за собой люк, подошел к Олегу, постоял рядом с минутку, уныло буркнул. Фиг мы им помешаем, разве что ночью наскочить. Арго уже наскочил ночью. Половина команды убита или ранена. Остальная половина на помпах работает. Платов, скотина. самых проспал, подпустил. Ругать легко. Неизвестно, что бы мы делали, если бы так же попали. Ну и долго мы тут ждать будем непонятно чего. Нас скоро к реке снесет, там уж точно увидят. Может, якорь кинем? Нет. Удур говорил, что пока судно не на веслах и не на якоре то клоты его чуют слабо. Кто знает, может, и хайты так умеют. Иначе как они в дождливую ночь так ловко вышли на арго? Тогда мотор заводить надо будет. Я думаю, этот линкор за нами гнаться будет. Хорошо бы. Клёпа, снизив голос до шепота, поинтересовался. Утопить его хочешь? Да хотелось бы. Но здесь это страшновато делать, спрятаться негде, ни островка, ни мели. Дотащить его до находки, ударить с двух сторон. Олег, убрав бинокль, покачал головой. Я так и не понял, что за орудие на тех башенках. Похожим на какие-то короткоствольные гаубицы, размещенные под полусферой бронзовой. Ага, на танковые башни похожи. «Не знаю, что это, но хорошо помню, что перезарядка у них секунд тридцать. Пока мы до него доползем, он раз пять минимум выстрелить успеет». Серега Сарго говорил, что им снаряд в борт попал и вылетел с другой стороны, не разорвавшись. Мощно эта штука бьет. Хотелось бы глянуть, как она устроена. «А ты попроси показать», – буркнул Клепа. «Правь на середину реки, заводите моторы, и малый вперед!» Олег вновь уставился на вражеский крейсер. Там, скорее всего, сразу услышали звук двигателя и заметили варят. На палубу выскочило несколько хайтов, уставились в сторону землян, опустили три ряда весел, корабль медленно направился вверх на перехват. Носовая башенка при этом чуть развернулась, заранее наводят. Олег хотел узнать, насколько четко знает вражеская команда возможности своего оружия. И это ему удалось, знали прекрасно. Никакой суеты с преждевременной пальбой. Гаубица сверкнула на дистанции в километр. Олег тут же заорал «Удур, правь вверх, средний вперед!» Варяг послушно подставил корму. Целиться теперь по нему потруднее будет. Снаряд зарылся в воду с недолетом метров пятьдесят. Достаточно держать такую дистанцию, оттащив крейсер к парочке удобных островов. Там в засаде ждет находка. Неожиданная атака имеет шанс на успех. Увы. Хайты, заметив маневр варяга, тоже развернулись и пошли назад на свою позицию. «Не клюнули, гады, чтоб их!» Олег стукнул по плечу баллисты кулаком. «Блин, у нас столько умников, а никто не может придумать оружие, чтобы на километр било бы!» Клепа, сплюнув за борт, буркнул. Паук говорил, что может торпеду сделать радиоуправляемую. Только пока сделает, река льдом покроется. И будем ее на санках торпедоносных таскать. Что дальше делать будем? Не пустят они нас к переправе. Вернемся к находке. Потом в сумерках попробуем пройти вверх по течению, возле левого берега. А после рассвета оттуда атакуем, если удастся. А если не удастся, будем думать, как прикончить эти линкоры, мать их».